Брюшная аорта – аорта абдоминалис. Брюшная аорта является продолжением грудной аорты. Располагается в забрюшинном пространстве полости живота, на позвоночнике, рядом с нижней полой веной слева. Она имеет протяжение от аортального отверстия диафрагмы до уровня 4-5 поясничных позвонков, где разделяется на правую и левую, Общие подвздошные артерии, бифуракция аорты, конец 284 страницы. На своем пути брюшная аорта отдает ветви к стенкам и ко всем органам полости живота. Пристеночными ветвями являются нижняя диафрагмальная артерия, парная, участвует в кровоснабжении диафрагмы и отдает ветвь к надпочечнику, верхняя надпочечниковая артерия, поясничные артерии в количестве четырех пар, питают поясничные позвонки, спинной мозг, мышцы поясничной области и брюшную стенку, срединные крестцовые артерии тонкий сосуд, идущий от нижнего отдела брюшной аорты по тазовой поверхности крестца. Внутренностные ветви брюшной аорты подразделяются на непарные и парные. Непарных ветвей – три. Чревный ствол, верхняя брыжеечная артерия и нижняя брыжеечная артерия. Парных внутренностных ветвей брюшной аорты – три пары. Средняя надпочечниковая артерия, почечная артерия, яичковая артерия у мужчин или яичниковая артерия у женщин. Чревный ствол, трункус келякус. Отходит от самого начала брюшной аорты, имеет длину около 2 см, делится на три артерии – левую желудочную, общую печеночную и селезеночную. Левая желудочная артерия идет по малой кривизне желудка и участвует в его кровоснабжении. Общая печеночная артерия по пути к печени отдает ветви к желудку и к 12 кишке, правая Желудочная артерия и желудочно-двенадцатиперстная артерия. А затем под названием собственной печеночной артерии достигает ворот печени. Здесь она делится на правую и левую ветви, которые проникают в печень и питают ее. Правая ветвь отдает также желчно-пузырную артерию к желчному пузырю. Селезеночная артерия идет по верхнему краю поджелудочной железы к селезенке и питает ее. По пути она отдает ветви к поджелудочной железе, к желудку и к большому сальнику. Панкреатические ветви. Короткие желудочные артерии. Левая желудочно-сальниковая артерия. Конец 285-й страницы. Таким образом, черевный ствол через свои ветви кровоснабжает непарные органы верхнего отдела брюшной полости – желудок, печень, желчный пузырь, селезенку, поджелудочную железу и частично двенадцатиперстную кишку. Верхняя брыжеечная артерия А. мезентерика супериор отходит от брюшной аорты немного ниже чревного ствола и идет в правую подвздошную ямку. На своем пути отдает следующие ветви. Нижнюю поджелудочно-двенадцатиперстную артерию, которая участвует в кровоснабжении поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки. Кишечные артерии, и подвздошно кишечные и подвздошно-кишечные числом до 20 к тощей и подвздошной кишке подвздошно-ободочную артерию, которая питает слепую кишку с червеобразным отростком, конец подвздошной кишки и начало восходящей ободочной кишки, правую ободочную артерию к восходящей ободочной кишке, среднюю ободочную артерию к поперечной ободочной кишке. Таким образом, верхняя брыжеечная артерия кровоснабжает поджелудочную железу и двенадцатиперстную кишку частично, тощую и подвздошную кишку, слепую кишку с червеобразным отростком, восходящую поперечную ободочную кишку. Между ветвями верхней брыжеечной артерии имеются постоянные анастомозы, которые в брыжейке тонкой и поперечной ободочной кишки образуют артериальные дуги. Нижняя брыжеечная артерия А. месентерика инфериор отходит от нижнего отдела брюшной аорты, идет влево и вниз, отдает следующие ветви. Левую ободочную артерию к нисходящей ободочной кишке, сигмовидные артерии к сигмовидной кишке и верхнюю прямо кишечную артерию к верхней части прямой кишки. Таким образом, нижняя брыжеечная артерия кровоснабжает нисходящую, сигмовидную ободочную кишку и верхнюю часть прямой кишки. Ветви этой артерии анастомозируют между собой и с ветвями соседних артерий, верхней брыжеечной артерии и другими. Средняя надпочечниковая артерия «А» – супрареналис медиа, правая и левая. Отходит от брюшной аорты немного нижней верхней брыжеечной артерии и идет к надпочечнику. Почечная артерия, а ренализ, правая и левая, отходит от брюшной аорты ниже средней надпочечниковой артерии и идет к воротам почки. По пути отдает ветвь к надпочечнику нижняя надпочечниковая артерия. Конец 286 страницы. Яичниковая артерия А. Тестикулярис, правая и левая, отходит от брюшной аорты, ниже почечной аорты, спускается к глубокому паховому кольцу, затем через поховой канал в составе семенного канатика достигает мошонки, где питает яичко и его предаток. У женщин Яичниковая артерия спускается в малый таз к яичнику. Конец 287 страницы.